Рома, Мы долго перебирали, тасовали кассеты, всматривались в каждую крупицу возможной информации. Это было Катина желание оцифровать брата, оживить, чтобы обесчеловечить. Сложная рифма, да и не рифма даже, я никак не мог понять, что это за зверь. «Белый стих», — говорила Катя, — «неверлибр». Он просто упражнялся, баловался. Но это все, что оставил после себя. Мы пытались найти ответы, но вопросы каждый формировал свои. Катя рассказывала, как родители, обнявшись, слушали в первый раз. Плакали. Даже больше плакали, чем слушали. Они втроем обратились куда следует, но эту находку безразлично встретили в органах. Десятилетняя давность, фантазии, помешательства и алкоголь еще не туда доведут. А у вас в роду была шизофрения? Ищите, свищите. Они решили снова ехать сами, по иным следам купили билеты на троих. Семейное дело. А вдруг что выгорит? Приеду и расскажу, оправдывалась Катя. Но мне было легче. Мне, как ни странно... Вообще стало легко. Море плескалось, я слишком долго был на суше, я высох и потерял всю соль. Достаточно наслушался, взрастил образ, который держал меня годами. А сейчас Сережа и Катя, с одной стороны миф, с другой законченная для меня, но не для них, история. «Послезавтра улечу в Питер», — сказал я. «Готовиться к поступлению. Надо только Аньку навестить, раз на похороны не пошли». Думаю, она понимает. Катя не отвлекалась от сережного дневника, где мелким почерком и знаками, рисунками было заполнено все место на странице. Никакой белой бумаги хмыкнул я. Разобрал подчеркнутое «моим». «А ты что хочешь? Ты потом куда?» Как приеду, останусь тут, поразбираю еще немного материалы, потом прилечу к тебе, если готов будешь меня принять. Если не поступлю, то снова уеду, поброжу где-то у моря. Может, вместе? Молчали. Я притянул, поцеловал ее в губы. Впервые с момента возвращения в родные места раздел, посадил на себя, смотрел, смотрел. Кто знает, прощался. Или давал себе надежду? Однажды, когда еще работал на Сан-Михалыче, я побывал дома у Найку. Уже из прихожей почувствовал знакомый, задушенный квартирой запах шкур. «Заходи, даровав, привет!» — кивал он в комнату, приоткрыл вход вмя и я залез, ощущая себя в утробе времени. «Мой городской янб!» Мы сидели в чуме в квартире в Петербурге на мягких сиденьях из шкурки. Посередине стоял столик с чайником, под которым горела свечка, поддерживая тепло. Я не понял. Он сиял, хвастался, пока разливал напиток по чашкам и подвигал ко мне блюдце с печеньем. Янб. Счастье. Мое счастье. Сижу тут и как дома в тундре. Олени, думаю, нарисовать на стенах. Поможешь? Веришь, я тебе подарки привез. Не малицу, конечно, не оленину сушеную, кедровые орехи в сосновом сиропе, морожку засахаренную. Чай пей, остынет. Из-за он переехал в Питер, но так и не смог свыкнуться с углами. Не всем дано отрезать от души малую родину, но веришь, не всем нужно. И он нашел выход, он переместился в пространстве но так и не уехал из дома. Он, как черепаха, выбрал носить чум на своем горбу. Его родовое имя — Найка, рожденный весной. А я был обязан скитаться, жить в оттенках прошлого, страдать по своему дому, без возможности вернуться, потому что дома-то внутри меня нет. Потому что единственный, постоянный, навсегда дом — Это утопия разума, попытка вычерпать северный ледовитый. Но теперь, казалось, десять лет качки в одну сторону закончены. Оставалось плыть дальше, наружу, выискивать новые места, достраивать их, пытаться обозвать домом. Неплохо, в общем-то, жить. Рабьи ракушки больше не дышали солью. Были вольны выбирать. Мое первое имя было «Двор». Второе Евтысый, человек пахнущий морем, третье пропавший поэт Сережа, безбрежная девочка Катя. Но на этом все, сказал я себе. Наверное хватит. Наверное я устал гадать, кто это Харя. Пора бы порисовать себя. Моим непокоем 1999 год Я выбрался из рифмы, но где начало и где конец? В какую сторону правильно смотреть? Как читать историю? Где истина и где ложь? Где настоящая трагедия отвержения, а где бурление плоти? Где истинное искусство, а где переработка мусора? Где любовь невозможная, бескрайняя, а где лишь зависимость? Где попытка выбраться повыше в изобильный мир, нерайонные высоты? Да что ты, а где лишь побег от формы, что создала тебя, меня и нас? Создала и, может быть, утрамбовала? Навсегда. И что между? Ведь что-то всегда между... И зовется оно пустотой, покоем зовется оно промежутком, пропущенным межутком, пропускаем сто и еще сто хоронов вперед, но везут они не души, они в этом мире везут спасение. Страшно сказать о главном, но я скажу: Про предательски дрогнула века Сти как продолжить «те меня, прости, я почти смог выговорить, «те, простите, и я вас прощу». Начала и конца нет, как нет в жизни покоя, и мы держимся за то, что пугает, но притягивает, за то, что выше, что всегда сильнее». За свободу, за любовь.